Глава 18 Теперь Вэланси познакомилась с Барни. Казалось, близко познакомилась, хотя они разговаривали всего пару раз. Но она и в первую встречу чувствовала себя так, будто они давным-давно знакомы. В сумерках она вышла в сад поискать свежих нарциссов для Сиси и внезапно услышала ужасный рев Грея Слоссона, мчащегося через мистовиский лес. Его всегда было слышно за несколько миль. Она не подняла голову, когда он проезжал, подскакивая на каменистой дорожке. Она никогда не поднимала голову, хотя Барни взял манеру проноситься мимо каждый вечер с тех пор, как она поселилась у ревущего Эйбла. Но в этот раз он не пронесся мимо. С еще более ужасающими звуками старый Грейс Лоссон остановился. Вэлланси чувствовала, что Барни выпрыгнул из автомобиля и перегнулся через шаткую калитку. Она резко выпрямилась и посмотрела на него. Их взгляды встретились, и Веланси вдруг ощутила приятную слабость. Подступал ли новый сердечный приступ? Нет, это какой-то другой симптом. Глаза, которые она всегда считала карими, вблизи оказались темно-синими, прозрачными и живыми. Брови разительно отличались друг от друга. Он был худощав, даже слишком. Ей захотелось как следует его накормить пришить несколько пуговиц на куртку, заставить постричься и ежедневно бриться. В его лице было что-то, сложно поддающееся пониманию. Усталость, грусть, разочарование. Когда он улыбался, на его щеках появлялись ямочки. Все эти мысли пронеслись в голове Веллансе за ту секунду, пока он смотрел ей в глаза. «Добрый вечер, мисс Стерлинг». Могло ли что-то быть более избитым и обыденным? Любой поприветствовал бы ее так. Но у барни Снейта была манера заострять смысл слов. Если он желал доброго вечера, вы сразу чувствовали, что вечер в самом деле добрый, отчасти благодаря ему. Но еще вы чувствовали, что это и ваша заслуга. Вэланси смутно ощущала все это, но не могла понять, от чего дрожит с головы до ног. Это наверняка сердце, только бы он не заметил. «Я еду в порт», — произнес он. Я буду счастлив захватить что-нибудь для вас или Сиси. Не могли бы вы купить соленой трески? Спросила Веланси в ответ. Ничего больше ей в голову не пришло. Ревущий Эйбл в тот день выразил желание отужинать вареной треской. Когда рыцари приезжали в Лазуревый замок, Веланси давала им множество заданий, но еще никогда не просила привезти соленые трески. Разумеется, и ничего больше? «В леди Джейн Грейс Лоссон полно место и она практически всегда возвращается, не правда ли, леди Джейн?» «Нет, кажется, ничего», — отозвалась Вэланси. Она знала, что он в любом случае привезет апельсины для Сиси, как и всегда. Барни не сразу ушел. Он немного помолчал. Потом медленно и лукаво проговорил. «Мисс Стерлинг, вы крепкий орешек. Даже целый мешок крепких орешков». Прийти сюда и ухаживать за Сисси при таких обстоятельствах. Ничего такого в этом нет, ответила Вэланси. У меня не было других дел, и мне здесь нравится. Я не считаю, что делаю нечто похвальное. Мистер Гей исправно мне платит. Я никогда раньше не зарабатывала, и мне это нравится. Разговаривать с Барни Снейтом, ужасным и загадочным Барни Снейтом из местных страшилок, оказалось удивительно легко. Так же легко и естественно, как будто она беседовала сама с собой. Никакие деньги в мире не окупят того, что вы делаете для Сиси Гей, возразил Барни. Это прекрасный и великодушный поступок. Если я могу хоть как-то вам помочь, только скажите. И если ревущий Эйбл вздумает вам докучать. Нет-нет, он очень добр ко мне. Мне нравится Эйбл. Без обиняков проговорила Веланси. Мне тоже. Но есть стадия его опьянения возможно, пока вы с ней не сталкивались, когда он поет непристойные песни. Ах, да, он явился в таком виде прошлой ночью. Но мы с Сиси попросту заперлись в комнате, откуда его не было слышно. Утром он перед нами извинился. Я не боюсь никаких стадий ревущего Эйбла. Что ж, уверен, он будет вести себя прилично, не считая пьяных воплей, — согласился барни. И я попросил его перестать проклинать все подряд, когда вы рядом. «Почему?» Вэланси хитро блеснула одним из своих необычных уклончивых взглядов и вдруг покраснела при мысли о том, что Барни сделал это ради неё. «Мне и самой часто хочется что-нибудь проклясть». На секунду Барни остолбенел. Неужели это эльфийское создание еще минуту назад было той крошечной старой девой? Верно, старый, неаккуратный и заросший сорняками сатый впрямь был полон магии и бесовщины потом он рассмеялся. «В таком случае, какое облегчение иметь рядом кого-то, кто сделает это за тебя? Значит, только солёная треска?» «Сегодня да. Но, полагаю, у меня будут другие поручения, если вы еще соберетесь в Порт-Лоренс. На мистера Гэя в этом отношении положиться не могу». Барни уехал на своей леди Джейн, а Вэланси еще долго оставалась в саду. С тех пор он еще несколько раз появлялся, шагая по пустоши и насвистывая. Июньскими вечерами этот чудесный свист эхом отдавался в соснах. Вэланси поймала себя на том, что каждый вечер прислушивается, надеясь его услышать. Сначала сама себя отчитала, а потом махнула рукой. Почему бы и нет? Он всегда приносил Сиси цветы и фрукты. А однажды подарил Вэланси коробку конфет. Первую коробку конфет в ее жизни. Съесть их казалось святотатством. Потом Вэланси обнаружила, что думает о нем по поводу и без. Ей хотелось знать, думает ли он о ней, когда она не стоит перед ним. если думает, то что? Ей хотелось увидеть его загадочный дом на острове в Мистовесе. Сиси там никогда не была. Хотя Сиси свободно говорила о барне и была знакома с ним не меньше пяти лет, на самом деле она знала о нем едва ли больше, чем сама Вэланси. «Но он не дурной человек», — заметила Сесси. «Пусть никто даже не пытается меня переубедить. Он не мог совершить ничего постыдного». «Тогда почему он так живет? спросила Вэланси, обрадовавшись, что кто-то его защищает. «Не знаю. Загадка. Конечно, что-то за этим кроется, но точно не темная история. Барни Снейт не сделал бы ничего скверного. Веланси не была в этом уверена». Барни, скорее всего, совершил что-то однажды. Он был умен и образован. Веланси обнаружила это, прислушиваясь к их разговорам и припирательствам с ревущим Эйблом, который оказался неожиданно начитанным и в трезвом состоянии мог рассуждать о чем угодно. Такой человек не похоронил бы себя заживо на пять лет в Москоке, не будь на то хорошей или плохой причины. Но это не имело значения. Важно лишь то, что он никогда не был возлюбленным Сиси Гей. Между ними не было ничего такого. Хотя, как всякий мог заметить, она очень дорожила им, а он — ею. Но Вэланси это не тревожило. «Ты не представляешь, как он поддерживал меня все эти годы», — простодушно призналась Сиси. Без него было бы совершенно невыносимо. «Сиси Гэй — самая милая девушка, какую я когда-либо встречал», И я бы с удовольствием пристрелил того парня, попадись он мне на глаза», — свирепствовал Барни. Барни был интересным собеседником, готовым порассказать многое о своих приключениях и ничего о себе. Однажды, прекрасным дождливым вечером, Барни и Эйбл беседовали, а Вэланси штопала скатерти и слушала. Барни вспоминал причудливые истории о своих путешествиях зайцем на поездах во время путешествия через континент. Безбилетный проезд должен был бы показаться Велансе ужасным, но не показался. История о том, как он работал на судне, перевозящем скот, чтобы попасть в Англию, звучала более оправданной. А его рассказы о Юконе зачаровали ее, Особенно про ночь, когда он потерялся на границе между заливом Голдран и долиной Салфер. Он провел там два года. И где же в этой гуще событий нашлось бы место для колонии? если принимать его слова за чистую монету. Но Вэлланси знала, что барни не лжет. Золото я не нашел, признался он. «Вернулся беднее, чем уходил. Но что за место? Эта тишина, наступающая за северным ветром, захватила меня. С тех пор я больше себе не принадлежу». Примечание. В Юконе находили золото. Он был одним из регионов золотой лихорадки. Конец примечания. Его нельзя было назвать болтливым. Ему удавалось рассказать о многом всего в нескольких тщательно подобранных словах. Веланси и не подозревала, насколько тщательно подобранных. А еще он обладал умением говорить, не раскрывая рта. Мне нравятся мужчины, у которых глаза говорят больше, чем язык, подумала Веланси. Впрочем, ей нравилось в нем все. рыжевато каштановые волосы, взбалмошные улыбки, крошечные вспышки веселья в глазах неизменная привязанность к неописуемой леди Джейн, привычка сидеть, засунув руки в карманы, опустив голову на грудь, поглядывая из-под неодинаковых бровей. Его голос, который звучал так, будто в любой момент мог стать нежным и слегка заигрывающим. Иногда она боялась своих мыслей. Они казались такими яркими, что окружающие не могли не знать, о чем она думает. «Сегодня я наблюдал за дятлом». — сказал он как-то вечером, сидя на шаткой веранде. Рассказ о повадках дятла их развлек. У него на готове всегда была веселая или захватывающая история о лесных обитателях. Иногда они с Эйблом курили весь вечер напролёт, не произнося ни слова, пока Сиси лежала в гамаке, натянутом между сваями, а Вэланси беззаботно сидела на ступенях, сложив руки на коленях, и задумчиво размышляла — Неужели она в самом деле, Вэланси Стирлинг, и прошло всего три недели с тех пор, как она покинула уродливый старый дом на Элм-стрит. Перед ней раскинулась залитая лунным светом пустошь, по которой носились десятки кроликов. Парни, когда ему хотелось, садился на краю пустоши и приманивал их одному ему подвластным колдовством. Как-то раз в увидела, как с низкорослой еле на его плечо запрыгнула Белочка и уселась, шепча ему что-то на ухо. Это напомнило ей о Джоне Фостере. Еще одной отрадой стало то, что она могла читать книги Джона Фостера так часто и долго, как ей хотелось. Она прочла их сиси, которые они понравились. И попыталась прочесть Эйбл и Барни. Им они не понравились. Эйбл заскучал, а Барни и вовсе вежливо отказался слушать. Вздор отмахнулся он.